16. С тех пор Тесла будил меня писком, а потом зависал над входной дверью и терпеливо ждал, пока я соберусь. Затем мы отправлялись на завтрак. Надо сказать, что в первые дни без своего провожатого я заблудилась бы, едва выйдя из башни. Да и остальные новички, по моим наблюдениям, старались не выпускать свои шарики из виду. В столовой не было чёткого разделения на факультеты, но, привыкнув к обществу друг друга на уроках, Девушки и тут старались садиться вместе. Я же, входя в просторное помещение, сразу старалась найти взглядом няре Мы подружились с первого дня. После вступительного испытания я думала, что нимфа будет переживать из-за своего низкого уровня. Но расстраивалась она всего пару минут, а потом решительно заявила. «Это даже хорошо. Будет серьёзная причина для развития дара». «А разве дар можно развить?» — удивилась я, никогда прежде не слышавшая о магии. «По крайней мере, всерьёз». «Конечно!» У Ниаре, напротив, удивление вызывала моя магическая неосведомлённость. Она с трудом представляла, что где-то существует жизнь без магии. Этим утром, войдя в столовую, я привычно закрутила головой и тут же заметила, как Ниаре машет мне ладошкой. Я заулыбалась, махнула в ответ и направилась к ней. Наша дружба, крепнущая день ото дня, помогала мне не чувствовать себя одинокой в чужом и неприветливом мире. «Ты чего так долго?» — зашептала нимфа, «стоило мне сесть». Она оглянулась по сторонам, проверяя, нет ли поблизости преподавателей, а потом добавила. «Доброе утро». «Доброе», — ответила я, откидывая вуаль. Столовая была единственным местом, кроме личных комнат, где позволялось открывать лицо. И тут пришли в движение раздаточные столики. Они катились сами по себе, объезжая по периметру каждый стол, за которым сидело по четыре лейвы а мы уже сами снимали те блюда, которые нам нравились. Несмотря на всю строгость, кормили здесь вкусно и разнообразно. Сначала меня удивляли эти катающиеся по столовой раздатчики, но потом Няра объяснила, что это делается с помощью духов-элементалей. И, кстати, мой Тесла — тоже один из них. Духи сами по себе неразумны и подчиняются магам. А в твоём мире так же? Полюбопытствовала я. Духи, маги. Почти. Вздохнула Няре. «Только у нас всё наоборот. Магия есть только у женщин. А наши мужчины?» Она замялась и опустила взгляд. «А что не так с вашими мужчинами?» «Ну, их нет». «Как нет?» «Я потрясённо уставилась на неё». «А как же? Откуда же вы берётесь?» «Рождаемся, как и все. Просто у нас уже давно не рождаются мальчики. Говорят, это плата за силу воды. Поэтому власти Апикриды заключили договор с Арбадоном». «Каждый год отбирают несколько девушек, чтобы отправить их сюда, в сарток. А взамен мой мир получает мужчин. Только они долго там не живут». Она совсем приуныла, явно вспомнив что-то не очень приятное. «Ничего себе!» — пробормотала я, не зная, как к этому относиться. «Лейва Инна, если у вас возникли вопросы, можете задать их мне», — раздался недовольный голос декана металлического факультета. Сарин на Уране был редким занудой и вообще неприятным типом. Я старалась не попадаться ему на пути. Вот и сейчас, опустив голову, тихо произнесла. «Простите, декан на урани. как называются эти ягоды?» И подняла пиалу, только что взятую с раздаточного столика. Она была доверху заполнена ягодами, очень похожими на малину, но без всех этих противных косточек. «Лангарина». Декан раздражённо взглянул на меня. Спасибо, господин декан, вы мне очень помогли, пропищала я, наклоняясь еще ниже и всем видом выражая почтение. Давно заметила, что маги падки налезть. Каждый считает, что он центр вселенной. Мужчина, окинув меня еще одним раздраженным взглядом, развернулся и вышел из столовой. Я же, скрыв облегченный вздох, плюхнулась на сиденье, взяла со столика сырники и к ним взбитые сливки. Утром в столовой дежурил всего один преподаватель. И в зависимости от того, кто именно присутствовал, за завтраком царили либо идеальная тишина, либо тихий гул. Например, при Наурани или ректоре Делионарисе никто из лейф не смел даже пикнуть. А если выпадала очередь Ниланда Мериона, который вёл у нас медитацию, то можно было и поболтать. Сегодня просто не повезло. Мы с Ниаре не сговариваясь, уткнулись в свои тарелки. Похоже, предыдущий разговор расстроил её. Так что я не стала настаивать на его продолжении, а задумалась о предстоящих уроках. На факультетах огня и воды занятия пока были совершенно одинаковыми. Медитативное управление сознанием, ежедневно два часа с утра или после обеда. Затем история Арбадона и сопредельных королевств. А ещё этикет, ведь все маги — отдельная каста, приближённая ко двору. Позже к этим урокам должны присоединиться физическая подготовка, целительство и бытовая магия как объясняли сами учителя, чтобы сделать нас хорошими женами. Я подозревала, что в их понимании хорошая жена — это та, которая способна вынести мужа на руках из огня, залечить его раны и заштопать носки. И что-то мне совсем не хотелось становиться хорошей женой. Вот и зачем было нас разделять? Забывшись, пробормотала я вслух. Уроки-то всё равно у всех одинаковые. Нимфа пожала плечами. Может, они не хотят, чтобы мы подружились? Пришла догадка. Вдруг боятся, что мы сговоримся и взбунтуемся. Няре только хмыкнула. Но мысль уже поселилась в моей голове. В самом деле, нам не давали проводить вместе свободное время, только в уединении своей комнаты. Жили мы рядом с одними, а учились совсем с другими девушками. Как будто нарочно нас разделили так, чтобы между нами не зародилась крепкая дружба. Кажется, мы с и стали редким исключением. Я обвела взглядом столовую. Кроме нас, беседовали ещё за парой столиков. Остальные девушки завтракали в унылом молчании. Его прервал противный писк, похожий на звук, который издавал мой Тесла, только в несколько раз громче. Это означало, что завтрак окончен. Лейвы почти одновременно поднялись со стульев и направились к выходу из столовой. Несмотря на то, что физически никого из нас не наказывали, по крайней мере пока, дисциплина в академии царила просто идеальная. Лично я больше всех боялась ректора. Каждый раз при встрече с ним меня пробирало до мурашек. «До встречи за обедом!» — успела шепнуть мне Няре, прежде чем мы разошлись каждая в своё крыло на первый урок. Сегодня это была медитация. «Итак, сегодня мы с вами опробуем новую технику», — произнёс Тармерион, обводя нас внимательным взглядом. «Но сначала я хочу знать, как вы усвоили предыдущий материал». «Все готовы». «Тар» означала «учитель», и именно так нам следовало обращаться к преподавателям. Я искоса посмотрела на соседок. На уроках медитации мы сидели на специальных ковриках, расстеленных в метре друг от друга. Да ещё и подобрав ноги под себя так, что попа оказывалась между пяток. Жутко неудобная поза. С непривычки первые дни у меня затекали мышцы. А учитывая, что уроки медитации длились по два часа, можно представить, что я чувствовала всё это время. «Надо ли удивляться, что наука не шла мне впрок? Ведь пока Тар он вещал про высшие материи, я думала лишь о том, как скоро закончится эта пытка. А потом поднималась со стоном и ещё час не могла нормально ходить. И вот теперь, спустя две недели, он решил провести экзамен. Боюсь, Тар будет весьма удивлён моими успехами, точнее, их полным отсутствием». «Лейва Инна, начнём с вас». «Мерион» остановился возле меня. Я тяжко вздохнула. Чуть что, сразу я. «Вы что-то сказали?» «Тень учителя упала поверх моей». «Нет-нет, лучше не спорить. Это я уже твёрдо усвоила». «Отлично. Продемонстрируйте первую арну». Арнами назывались различные положения рук и пальцев при медитации. Считалось, что тело Лейвы — это сосуд, а с помощью арны его можно либо наполнить магией, либо убрать ее избыток либо вообще перекрыть потоки. И в тот раз, когда я ранила Ардона своими молниями, я тоже использовала Арно, правда атакующую. Оказывается, есть и такие. Попыхтев под нос, я выставила руки перед собой, развернула ладонями вверх и сложила пальцы в щепотку. Вроде ничего сложного, но это было только начало. «Отлично, Леева Инна. Теперь сосредоточьтесь на внутреннем источнике и покажите степень его заполненности». Боюсь, Тара Мериона ждёт жестокое разочарование. Чувствовать свой резерв я пока не научилась. Но для вида, конечно же, попыталась изобразить погружение в себя. Пару минут старательно слушалась свой богатый внутренний мир. Потом тяжко вздохнула. «Простите». «Хм, вы недостаточно сосредоточены. Перестаньте думать, отключите разум и сконцентрируйтесь на своём источнике». «Вот это он загнул». Перестать думать? Да это нереально в такой позе, потому что все мои думы только о затёкших ногах. Ой, хорошо, что он не может мысли читать и не видит моё лицо. А то бы мне точно не поздоровилось. Я старательно пыталась сделать то, что от меня требовалось, а со всех сторон уже начали доноситься нестройные смешки. Ещё бы, и фрисы легко выдерживали в позе лотоса все два часа. Они к ней были приучены с детства. Я как-то разговаривала с парой из них, и девушки немного рассказали о своём мире. Так я выяснила, что он похож на наши азиатские страны. В Эмисоэрне, как и в той же Японии или Корее, нет стульев, а отдыхают и спят его жители на циновках, которые стелят прямо на полу. А ещё у их домов нет крыш и нет стёкол в окнах, потому что там всегда очень жарко, а дожди не бывает по нескольку лет. «Вы меня разочаровали». Недовольный голос Тара вернул меня в реальность. «Две недели прошло, а вы не освоили даже базовый навык». Я поспешно опустила голову, всем видом демонстрируя стыд и сожаление. «Даже не знаю, что с вами делать», — продолжал Тар -Мерион. «Вы задерживаете весь факультет. Придётся назначить вам индивидуальные занятия». «Что, ещё два часа пытки в день? От такой новости я едва не подпрыгнула» хотя скорее поднялась бы, кряхтя как бабка и разваливаясь на запчасти прямо в процессе этого поднимания, потому что к этому моменту уже не чувствовала ног от слова совсем. «В общем, я над этим подумаю на досуге и сообщу вам о своём решении». Закончил учитель, наконец-то отходя от меня. Лейва на маасе, продемонстрируйте нам ваши знания». Я облегченно выдохнула, когда он обратился к моей соседке. На Маасе была смешливой девушкой с огненно-красной кожей и вишневыми коготками на кончиках пальцев. А ещё у неё на кистях рук и щеках поблёскивали круговые узоры. В столовой я видела её без вуали, так что знала в лицо. За эти дни мы не успели с ней подружиться, но довольно терпимо относились друг к другу и на занятиях, не сговариваясь, старались садиться вместе. Она была одной из тех, кто рассказал мне про Амиссайрну и обычаи её народа. От неё я узнала, что по насыщенности цвета кожи можно определить, сколько магии в Африте, а по узорам на коже — статус и семейное положение. У самой Намааси дар был очень силён — пятый уровень. На факультете огня только она и ещё Тахира могли похвастаться такой силой. Но самое обидное, что эта сила им подчинялась, всем. Ведь в отличие от меня, Эфрисы с детства учились использовать магию. А вот я со своим седьмым уровнем оказалась тут аутсайдером. У меня не получалось ни контролировать дар, ни управлять им. Магия во мне пробуждалась всплесками в самый неподходящий момент, исключительно под действием эмоций. Спасибо блокираторам на руках. Они не давали никому навредить даже случайно.